«Зузу, просыпайся!» Моя подружка Алина. Брюнетка с вздорно вздернутой верхней губой и вечно накрашенными ресницами и выпрямленными утюжком волосами до середины плеча толкнула меня в бок. Но он уже несколько раз посмотрел. «Да кто? Кто посмотрел?» Сквозь сон еле-еле оторвалась от парты я, Голова была просто чугунная. Я хотела только спать и не хотела, чтобы на меня кто-то смотрел. Спать на задних партах медицинского вуза во время лекции вообще постепенно становилось моим любимым занятием. Все равно и потом мастерски резюмировал конспекты из аудиозаписей преподов и даже пересказывал их нарочито молодежные шуточки, которыми они пытались удерживать наше внимание. Кирилл Семенович любит шутки про то, что на факультете все со всеми встречаются по круговой системе. Михаил Анипадистович постоянно шутит про то, какой он старый. Не забыть пошутить об этом на сдаче экзамена. И классная штука. И конспекты, записанные с ИИ, были гораздо понятнее, чем то, что писали зубрилки на первой партии. Но вот чего ИИ точно не мог так это примелькаться смазливой марташкой стареющему ловеласу преподу и получить автомат за красивые глаза. Наш новый рожьем Препод... в семестре по Меня на экзамене вообще спрашивали. Блин! Не борясь, Бомба взорвалась в моей голове. Значит, все так, это был не сон. Да, и сейчас расскажу. Не В шесть утра мне прислался с Марк. Мы не Точно не то, как он выразился, я. но там было что-то вроде... Мне назначили в нагрузку пару в твоем университете. Уже выехал, опаздываю. Надо успеть подготовить слайды. Заедь, купи рубашку. Белую. Не хочу выступать в бадлоне. Только после двух бессонных дней и ночей я могла ответить вместо «А вон меня кто послал! Ходи теперь в чем хочешь, дурацкий доктор!» Весьма и весьма покладистая. «Какую?» я реально ответила какую так словно писать в шесть утра своим пациенткам и по совместительству студенткам задание личного помощника это норма конечно я повозмущалась ради приличия себе под нос что он не извинился не обозначил какие между нами отношения но я была нужна ему и он написал в тот момент когда я уже потеряла всяческую надежду какую Я не разбираюсь. Обычно покупаю самую дорогую, белую. Деньги скину. Я проверила банковский счет. Таких сумм на моей карте даже после дня рождения не бывало. Мои глаза округлились, и я подумала, что это сон. Найти магазин, который бы открывался до восьми утра, было просто нереально. Но именно по пути на троллейбусе от метро до универа стоял круглосуточный магазин люксовой одежды для богачей. Я купила рубашку, совершенно не отделяя сна от реальности. 49 тысяч рублей пикнули и списались в одну секунду, возвращая мой баланс обратно к привычным цифрам. И вот сейчас я стараюсь не делать резких движений, медленно повернула голову и, словно фашист из засады, посмотрела на препода, которого прислали нам на замену. Это был в черном бадлоне мускулистый доктор Марк. Его голос хриплым, уверенным баритоном облучал нас знаниями и мудростями. Студентки на первых рядах о шеи сворачивали, а он Красовался перед ними в своей водолазке с горлом. Похоже на голое тело. Ходил вдоль доски, поворачивался. И даже в скорости его движения было что-то соблазнительное. Мужчина смог от руки нарисовать на доске матку. Ауф. Думаю, не у меня одной все сжалось внутри. Он рассказывал так, словно он сам ее создал. А я только прикусила и потянула в сторону губу. И как только он в своих блестящих умных очках сверкнул и посмотрел на меня, я тут же нырнула обратно, в копну своих кудрявых волос. — Зузу, ты чего? — Аленка уже давно зовет меня Зузу. И кажется, что это очень крутое сокращение от Зульфия. А я довольна, что не пупуасом потому что в первый день ко мне прицепилась именно эта кличка из-за того, что я пришла в обтягивающих попу в серых брючках. Я пряталась в волосах, потому что теперь мне было стыдно вдвойне. Во-первых, я спала на задней партии, а во-вторых, не передала вовремя доктору Марку его белоснежную рубашку, и теперь он в бадлоне реально выглядит как стриптизер, который хочет всем понравиться. Ну, а в-третьих, хоть я и моталась по магазинам и прилетела на пары за двадцать минут до их начала, но ведь уснула, и он, наверное, думает, что я присвоила его денежки. Так или иначе, мое сердце ушло в пятки, когда я поняла, что он вот-вот на меня посмотрит. Я зажмурилась, чтобы все это оказалось дурным сном, но на весь лекционный зал прозвучало. «Кучеряшка!» «Чего?» «Кучеряшка!» «Я подняла голову...» «Хватит спать! Вы собираетесь учить акушерское дело, и вы уже готовы?» Н «Нет, простите...» Думаю, никто в зале не понимал, что мы уже знакомы. От этого меня обволакивали смешанные чувства. С одной стороны, было очень и очень приятно, что между нами что-то есть, и только мы знаем эту тайную связь, но с другой... Он, Он пристыдил меня перед всем потоком, да еще и назвал так. — Выйдите из зала, мне надо с вами переговорить. Он отложил мил и обратился к остальным. Перерисуйте положение фаллопиевых труб, и мы скоро продолжим.